15. Это Макоэри, активный собиратель крупиц информации в купе составляющих его мировоззрение, сообщил мне нынешние психологи и представители медицинской науки, неизвестные в XIX веке, в котором прошло детство Мальвины, считают, что дети в утробе матери, даже в этом замкнутом мирке, тем не менее чувствуют обстановку большого мира, куда им предстоит войти. Они входят в него с глубоко укорененными чувствами, от которых не смогут избавиться за все 70 слишком лет предстоящей жизни. Нерожденные дети не владеют речью, но слышат звуки, тон голоса, ощущают спокойствие или страх и злобу. Мальвина была зачата в мире без любви, и как бы не благоприятствовали ее устремлениям театр и более счастливое стечение обстоятельств, Она так до конца и не освоится в мире, где любовь проявляется тысячей граней и порождает все, что делает жизнь прекрасной. Мальвина могла жаждать любви, могла прилагать все силы, чтобы вызывать любовь и культивировать ее в своей жизни, но так никогда и не сумела довериться любви или отдаться ей без страха. Сколько детей уже обречены, еще не войдя в этот мир, обречены жить в страхе, сидящем столь глубоко, что они не могут его опознать, ибо никогда не ведали ничего другого. Призраки не могут рыдать, иначе я зарыдал бы, узнав то, что знаю теперь. Теперь, когда уже поздно. Это знание приходит ко мне, когда я наблюдаю сцены из юности Мальвины, и вперемешку с ними другие, пока Мальвина движется к тому подобию любви, что уготовила ей судьба, мне показывают также сцены из жизни ее родителей, безлюбой, исполненной горечи. Но в ней есть верность. Уильям и Вирджиния стоят друг друга, как они выражаются, называя свои ссоры разногласиями и не желают поименовать вслух ту ненависть, которая ими владеет. Их брак нельзя назвать священным, но он нерушим. Уильям не желает слышать ни одного дурного слова о Вирджинии, так как это порочит его выбор, его семью, его образ жизни. Мастер-строитель, столь искусный в обращении с камнем, деревом и кирпичом, столь точный в расчетах нагрузки и сопротивлении материалов, теряется, когда вынужден иметь дело с плотью и кровью. Надо сказать, смягчить Вирджинию мог бы только очень сильный человек. Она слишком остранный язык и саркастична, чтобы поддаться на мягкость, и с самого начала совместной жизни получала удовольствие... Ванзая шипы в мужа, беззащитного, лишенного чувства юмора.